Глава десятая. Дарья флегматично скосила глаза, когда у стены послышался шорох. «Опять ты?» Она поморщилась и усмехнулась. «Я тут решила, знаешь что?» Спросила она у замершего рядом существа. «Ты не похож на богомола. Ты больше похож на зеленую водомерку». Скинула она указательный палец. «Есть у нас такие жучки. По воде бегают, и лапки у них тонкие и длинные, как твои руки. Только глаза у тебя страшные». «Да и сам ты нескладный. А так муж вышел бы из тебя отменный. Молчишь, ухаживаешь, все желания исполняешь. Ну, кроме того, что не выпускаешь. Но ну, не может же быть в наших отношениях полной идилии. Не так ли? Хоть один косяк, но он у тебя есть». Не замолкала Дарья. Существо тронуло ее за плечи и указало пальцем на дверь. Девушка посмотрела в том же направлении. Именно оттуда оно приходило. Дарья моргнула и, нахмурившись, перевела взгляд на Богомола. Тот опять поманил ее к себе и указал пальцем в том же направлении. «Ты серьезно? хрипло спросила девушка, садясь на лежанке. «То есть ты мне предлагаешь пойти туда?» Она сама указала пальцем в том направлении, и существо что-то сказав кивнуло. «Что? Хочешь стать идеальным мужиком?» Ехидно оскалилась Дарья, но все же встала и направилась к стене. Девушка выдохнула и протянула руку. В этот раз стена, как тонкая перепонка, пропустила ее. И Дарья, звонко взвизгнув, вылетела из своей камеры. Быстро осмотрелась по сторонам и уже рванула по узкому коридору, как ее поймали. «Пусти!» — затрепыхалась она и задергала ногами в воздухе. «Отвали от меня! Отпусти!» — крича вырывалась всеми селенками, но пока не успокоилась, ее так и не поставили на ноги. Резко обернувшись, Даша обреченно застонала. За ее спиной стоял все тот же богомол и покачивал головой, что считывалось как явное укоризненное. «Что смотришь на меня, как на нашкодившего кота? Попытка не пытка, так ведь?» Пробурчала Даша и покорно пошла за мужчиной, который взял ее за руку, как маленького ребенка. То, что ей не удалось бы сбежать, Даша поняла очень быстро. Коридор с зеркальными стенами был монолитным и при разветвлениях заканчивался тупиками. Только к одному из них вывел ее богомол. Приложил ладонь к стене и вел в еще одну пещеру комнату. Даже не взглянув на Дарью, мужчина вышел, и сразу же за ним мерцающая перегородка превратилась в зеркальную поверхность. Даша мрачно обвела взглядом небольшую комнату. Две стены белые, а та, что была напротив входа, представляла собой огромное от потолка до пола зеркала. Оно сильно отличалось от тех, из которых были стены в ее пещерке-комнате и в коридоре. Зеркальная поверхность была идеально ровная. «Заклятие!» — вспыхнула неоновой лампой в голове Даши. «Здесь заклятие может сработать, потому что стена ровная». Едва мысль пронеслась в ее голове, Даша, решительно вытянув руку, сделала шаг по направлению к зеркалу. Но неожиданно в ее сознании вспыхнула картинка. Город, в котором она прожила всю жизнь, родные пятиэтажки. И Дарья идет с сестрой по улице, сворачивая на проезжую часть. Несколько шагов по пешеходному переходу. Наталья смеется, чуть откидывая голову над рассказом Даши. И так хорошо и светло на душе, что хочется петь. Вдруг слева слышится виск тормозов. Как в замедленной съемки, Даша поворачивается на звук, оторопила глядя на несущийся на них грузовик. Вскрик Натальи, которая толкает ее в грудь, выталкивая из-под колес тяжелой машины. Даша падает на асфальт, но боли от удара нет. Сознание не воспринимает данный факт, потому что происходящее далее настолько ужасно, что Даша забывает, как дышать. Сестра, как сломанная кукла от удара, а капот машины отлетает в сторону и падает на дорогу с неестественно вывернутыми ногами и руками. Крик ужаса сорвется из груди Даши, но вылетает только сипение. На четвереньках она ползет к сестре, шепча только одно слово «нет». Боль разрывает грудь, ужас стынет в глазах, отчаяние сковывает сердце, топя в кошмаре происходящего душу. Дарья с плывущим взглядом ползала на четвереньках по белой комнате, а в это время за зеркальной стеной в креслах сидели развалившиеся орионцы. Истинно рожденные этого мира осянцы. На их лицах разные эмоции. Равнодушие, ехидство, брезгливость, насмешка, и каждый из них тянет через зеркальную стену эмоции девушки. Кто-то с наслаждением впитывает в себя, смакует, но есть и те, кому не по нраву более отчаяние. Они ждут следующую жертву, которой также будет внушаться иллюзия, но уже другого порядка. Даша лежала с открытыми глазами, равнодушно глядя в стену. Она не воспринимала себя в мире. Она не понимала вообще, что жива. Ей было безразлично, что с ней случится, и если бы над ней решили надругаться, пытать её, Дарья не проявила бы сопротивления. Она бы флегматично восприняла свою участь. Ей было все равно. Сколько прошло времени ее анабиозного состояния, Даша не знала. Потихоньку начала приходить в себя, когда эмоциональный фон начал восстанавливаться, и она с благодарностью смотрела на часто приходящего к ней все того же мужчину-богомола. Потихоньку просыпалось осознание, что именно он заботился о ней. Заставлял пить и есть, кормил ее, купал и усаживал на унитаз. Она была как сломанная кукла, и да, чувствовала себя так же. Спасибо! прошептала девушка, подняв на богомола благодарный взгляд. За сколько времени это было ее первое слово, она не знала, но мужчина вздрогнул, когда услышал ее шепот. Воспоминание о страшной аварии, в которой погибла ее сестра, накрыла лавиной. И Даша не выдержала. Она чувствовала себя раздавленной букашкой, разрыдалась так, что ее начало трясти. И этот странный, неизвестный раса мужчина, присев рядом с легкостью, приподнял Дашу и усадил к себе на колени. Зеленокожий начал баюкать ее, как маленького ребенка, поглаживал по спине и голове и, явно утешая, что-то говорил распев. Дарья, цепляясь за его одежду, стискивала ткань в кулачках и выла, как раненное животное, проклиная свою судьбу, свой дар и неоклиса. Кое-как успокоившись, почувствовала, что мужчина поднял ее на руки. Но она, прижавшись к нему, уткнулась лицом приятно пахнущую жилетку. Боялась, что он сейчас уйдет, оставит ее одну. Но тот, с легкостью отстранив Дашу от себя, поставил на ноги и начал ее раздевать. Девушка, и от еще не прошедшей истерики, вцепилась в свой балахон. Не надо! всхлипывала она и услышала шум воды. Только потом до нее дошло, что мужчина хочет ее искупать. Я сама. всхлипывала Дарья, стягивая одежду. Даже на мгновение не возникло искры стеснения. Она к этому моменту полностью вспомнила, в каком состоянии пребывала, и только благодаря этому мужчине-богомолу Даша, по сути, не докатилась до обезвоживания и смрадного состояния. Выкупавшись, Дарья опять принула к мужчине, который, обернув ее как ребенка в большой отрез ткани, подхватил на руки. Он, что-то не переставая нараспев ей, говорил и, вернувшись в комнату, не оставил одну, а усевшись, опять притянул Дарью на колени, покачивая. «Спасибо тебе», — прошептала Даша, уплывая под монотонные напевы в сон. Это было не единственное моральное истязание, через которое прошла Дарья. Ей дали время прийти в себя, и она вновь оказалась в той комнате с ровной зеркальной стеной. Второй раз ей внушили сцену детства, где она девчонкой бегала по поляне. Родители стояли рядом и светло улыбались дочери. Даша тогда была так радостно и хорошо, что хотелось кричать и, вскинув руки, кружиться. Только вот состояние детского чистого счастья вновь сменилось полной апатией. «Меня пьют». Не в силах оторвать взгляд от безликой стены, прошептала Дарья, когда эмоции начали возвращаться к ней. Неаклис говорил об этом?» Девушка поморщилась, когда вспомнила Орионца, и сразу же всплыли в памяти его слова. «У тебя сильные дары ты можешь противостоять, запомни. Ты должна знать, что мы умеем внушать и чувства. Но ты не поддалась моему внушению, так что и эмпатические атаки сможешь, если не отразить, то противостоять им. Просто помни о картинке». О визуализации. Резко сев на каменной кровати, Дарья, часто задышав, поняла аварии не было, всего лишь внушенная ей иллюзия, чтобы вытянуть испытываемые эмоции. Теперь уже от облегчения и радости полились слезы. Она жива! Наташа жива! шептала девушка, дрожа всем телом. Неимоверное облегчение и радость накрыли ее лавиной, отчего она расплакалась. Покачиваясь на ложе, она всхлипывала как вдруг ее взгляд натолкнулся на рваное отражение в зеркальной стене. Яростно смахнув слезы, Даша вскочила, покачнулась и решительно отправилась в душ. Стоя под теплыми струями, сжимала кулаки. «Значит, я могу отразить их иллюзии. Что он там говорил? У меня есть дар, и я могу противостоять, но нужна картинка, так?» Даша еще долгое время металась по пещерке, перебирая варианты, и никак не могла уловить образ, который смогла бы долго удерживать в голове. Она ела и пила, благодарила ухаживающего за ней мужчину-богомола. В один из своих приходов он, что-то говоря, раздосадованно прошипел. Этот звук напомнил Дарье шелест волны, в голове щелкнула. «Море!» Девушка даже подскочила от внезапной мысли и потрясла за руку удивленного мужчину. «Море! Как же я могла забыть!» воодушевленно воскликнула она и, заметив, как богомол изогнул тонкие губы в улыбке, рассмеялась. «Точно!» Мне оно так понравилось, оно ведь чудесное, оно успокаивает. Оно закроет меня. Сестра с первых денежных накоплений повезла ее за границу в Турцию. Недорогой отель, но для Даши тогда было неважно, где спать и что есть. Солнечная Анталия и водная Лазурь девушку очаровали, проникли в самое сердце. Море! тихо шептала она и мысленно удерживала этот образ в голове, когда виновато смотрящий на нее мужчина-богомол опять привел Дарью в ее личную пыточную с зеркалом во всю стену. Даша не смогла полностью закрыться от навязанной иллюзии, которая должна была вызвать ужас. Но теперь, удерживая в сознании свое воспоминание, она могла понять, где реальность, а где внушение, и что монстры, окружившие ее и рвущие плоть других существ, не существуют. Дарья не испытывала ни ужаса, ни страха, и через некоторое время она смогла погрузить себя по самую макушку в воду. Даже слышала плеск волн над головой. Каждая минута борьбы для Дарьи была огромной победой. Поэтому, когда ужасные картинки перестали врываться в ее сознание, она гордо вздернула подбородок. Обернулась на шелест позади себя, пристально разглядывая вошедшего мужчину. По его внешности девушка сразу поняла — он принадлежит той же расе, что и Неоклис. Высокий, светлокожий и с белыми длинными волосами, заплетёнными в косу. Одет в расшитый серебром камзол и строгие брюки в тон. Но его образ Дарьи охватила только мельком, потому что, подняв голову, она с вызовом смотрела в глаза Орионца. Серые, как грязный снег. Холодные, как льды Арктики, но в них угадывалось любопытство. Незнакомец взмахнул рукой, и через пару секунд в комнату вошел уже знакомый девушке-богомол. Кивнув на слова Орионца и, виновато посматривая на Дашу, зашел ей за спину. Обняв девушку, зафиксировал руки и приподнял Дашу над полом так, что теперь ее лицо было на одном уровне с лицом мужчины. Губы незнакомца искривила глумливая улыбка, когда он наткнулся на взгляд Дарья. Молча девушка пыталась передать свое презрение к нему ненависть. Но как и ожидала, ему было наплевать на ее эмоции. Орионец провел кончиками пальцев по ее щеке, а когда Дарья дёрнула головой, бесцеремонно обхватил петернюю лицо. И не лядианту, срану Алиана, проговорил мужчина, криво насмешливо губы, на что Дарья зло усмехнулась Да пошел ты, мразь инопланетная! прошипела она и поморщилась, когда мужчина сжал пальцы, причиняя боль. Орионец с равнодушным выражением лица наблюдал за Дарьей, как за насекомым, случайно попавшим в эту комнату. Беловолосый всматривался в ее глаза, и девушка замерла в ожидании, думая, что он сейчас ударит, но тот, внезапно прищурившись, замер. В его взгляде мимолетно промелькнуло удивление, сразу же сменяясь безразличием. Орионец отступил на шаг и, достав белоснежный платок, вытер ладонь, который прикасался к лицу Дарьи. Брезгливо поморщившись, бросил платок на пол и что-то сказав удерживающему Дарью богомолу стремительно вышел.